Глава 3. 867 год. 1 июня. Новый Рим. В этот знаменательный день Ярослав собирался открыть торжественное мероприятие с лёт старст кривичей, радимичей и дреговичей. Причём кривичи прибыли не только те, что под Днепром двне жили. Но и северные, живущие у Псковского озера и южнее Ильмень озера, то есть те, что ранее старались держаться особняком, а вместе с ними и волховы пришли. Наш герой нервничал, сильно нервничал. Никогда даже перед самым опасным сражением так не переживал, а тут прямо чуть ли не коленки тряслись. Но оно и понятно. Задуманное им было вновь. Ему. Для встречи делегатов всесоюзного съезда он подготовился. Построил небольшую сцену с доской, на которой вывесил карту региона. Ну, приблизительную. Чтобы не смущать людей, он пока ее закрыл занавесками. А вокруг импровизированный амфитеатр с тремя ярусами лавок. Делегаты собрались, расселись. Ярослав же в специально поставленной палатке их ждал, время от времени поглядывая, пока наконец не пришёл гонец и не сообщил, что народ для разврата собрался. Наш герой тяжело вздохнул и, оправив свой мундир, вышел к гостям. Политика вот такая, народная. Она не войну воевать. Ему она была чужда и противна. Несел он он был в ней, не его стихия, но надо, кто кроме него. Друзья, приветствую вас. Привнёс он, поднимаясь на подиум. Рад, что вы откликнулись на моё приглашение и пришли. Гости также поприветствовали его. Но в шепотках зала он заметил, как промелькнули слова: «Как же не придешь?» Или «Ну да, тебе откажешь». «Неужели они меня так боятся?» промелькнуло у Ярослава в голове. А потом он чуть ли не по лбу себя ударил. Мундир, который представлял собой доспехи. Те самые позолоченные доспехи, выглядящие не только очень эффектно и крайне богато, но и опасно. Наш герой в них походил на ожившую статую из золота. Словно и не человек он вовсе, а что-то сверхъестественное для жителей тех лет, а потому что-то до крайности опасное. Он понял, что ошибся в выборе костюма, но отступать уже было поздно. Как его выдумывать новую речь на ходу? Поэтому он продолжил задумменно и поведал старстам о том, что их постигло великое счастье. Древний Рим признал их равными себе. Ну и так далее, и далее по списку. Его идея опиралась на хорошо известный ему эффект. Во всяком случае, о нём он слышал не раз и изредка даже наблюдал. Люди из провинций частенько ведутся на некие формальные награды лишённые материальной составляющей, из-за чего ими легко манипулировать в таком ключе. И чем глуше провинция, тем лучше. В масштабах мегаполиса 21 века это проявлялось в фиктивном повышении должности у таких людей без увеличения зарплаты, как вполне действенный способ мотивации. Был человек специалистом, назначили его старшим специалистом в торжественной обстановке добавили работы и оставили старую зарплату, а он и рад стараться. Не все так велись, но многие, и чем глуше провинция, откуда прибыл человек, тем лучше и чаще это работало. Этим эффектом Ярослав и попытался воспользоваться, начав рассказывать этим старостам о том, что им предлагается серьезное повышение из варваров в Римляне. После чего открыл шторки, продемонстрировал карту и начал им наглядно демонстрировать их э-э своё могущество, к которому предлагал присоединиться. Для любого более-менее искушённого человека весь этот цирк выглядел бы шитым белыми нитками разводом для подростков. Но здесь не было искушённых в таких вещах людей. Ярослав показал старейшим карту Запада Евразии, указал место, где стоит Новый Рим, Старый Рим, Константинополь, Александрию, обозначил области расселения Кривичей, Радимичей и Дреговичей, пояснил про торговый путь с севера на юг и почему он тут идёт, а не как раньше через Гибралтар. А потом стал рассказывать про вассалов, начав с викингов из Альда и Гюборга то есть ладоги, после чего перешёл к хазарам, поведав им о торговом пути из Каспия в Балтику через их земли и Волго-Донскую волоку в Понт, который они контролируют. Про битву у Саркела поведал, где и зачем она была, и перешёл к их вассалам, которых контролировала посредственно, то есть к печенегам, булгарам и прочим племенам, стоящим под хазарами. И по его словам получалось, что под его рукой была огромная территория, которая охватывала степи между Волгой и Днестром, а потом уходила на север до Балтики, плюс Ставрида и бассейн Камы. Да, конечно, этими землями он владел чисто формально. Точнее, не владел, а они ему были подчинены, наверное. Да и то скорее до тех пор, пока их не трогал и не лез в их жизнь. Но старейшины были впечатлены. Да чего уж там, поражены до глубины души. Они-то думали и мыслили куда меньшими категориями. А тут такой размах. Завершив этот политический петинг, он перешел к главному. Но опять же не явно. Он предложил им, как уже новым римлянам, договориться об устройстве их державы то есть из-под валь, и не говоря этого явно, он предложил им подданство и очень сильно переживал, ожидая, что эти люди возмутятся и откажутся. Ведь это предложение – то еще удовольствие для свободных племен. Он действовал осторожно и, не делая резких движений, обозначил возможность расширить договор о коллективной безопасности то есть наложить на него подданство и имперское гражданство. И к его удивлению, старейшины предложение приняли. То ли не поняли, то ли под впечатлением своего внезапного обретения величия, неясно. Главное, то что приняли. После чего всё пошло уже как по маслу. Был утверждён сенат из старейшин трёх племён как представительный орган при государства, созываемый кормить целую толпу таких депутатов на постоянной основе Ярослав не видел смысла. Подтверждены уже развёрнутые органы власти вроде института прокуратора и магистратов, а также пропретора и претора. Плюс был введён институт цензоров для разбора всяких тяжб. Ну и тинги. Куда уж без них? Для этих времен и местности народные собрания были очень важны, поэтому Ярослав просто оформил неизбежное, очертив их задачи и полномочия. И все эти вопросы шли при самом оживленном и восторженном состоянии старейшин. Они теперь ромейцы, их признали за равных. О-о-о! От переполняемых чувств они едва ли не захлебывались в собственных эмоциях и подмахивали все, что им предлагали. Главное было говорить, будто так у ромейцев заведено. Ярослав же утверждался государем Руси, но уже не где-то там за горизонтом, а на самой Руси и ее жителями. Они правда ещё толком не понимали, что делают. Но ну, а когда с демократией было иначе? Так в своё время сказал престарелый Уинстон Черчилль. Лучший аргумент против демократии пятиминутная беседа со средним избирателем. И это он говорил в 20 веке. А тут в середине 9 века подобный вопрос стоял ещё острее. Наш герой, несмотря на успех своей задумки, чувствовал себя весьма мерзко, словно ребенка малолетнего обманывал, ведь он-то точно знал, что эти ребята не понимают, за что голосуют, но не спешил им мешать, потому что другого шанса провернуть подобный цирк может и не представиться. За пределами импровизированного амфитеатра находились и другие наблюдатели, в том числе и хазарские купцы, которые очень внимательно слушали слова Ярослава, жадно впившись взглядом в карту. Поэтому, когда наш герой закончил этот цирк, его ждал второй раунд переговоров, уже с хазарами. Их купцы были по договоренности с Каганом еще и полномочными послами. И этих ребят очень заинтересовало то, что описал Ярослав. И то, что он реально сделал для улучшения торговли между северными морями и югом. Поэтому купец сначала предложил ему под дурачка заняться обустройством волоки с Волги на Дон, так же как и с Днепра на Двину. И зачем мне это делать? удивился Ярослав. "Кгаган твой вассал", осторожно произнёс купец. "Всё так, И если кто-то на него покусится, я выступлю в его защиту. Но во внутренние дела его я лезть не считаю нужным. Это ведь будет прямым вмешательством. А если Каган попросит, то я скажу, что это стоит денег и не касается его безопасности. Волок от Волги к Дону сложное дело. Там ведь нет постоянных жителей. Там нет строительного леса под рукой. И всё возить придётся отсюда, из Нового Рима. Из-за чего я в ближайшие годы не готов помогать ему в этом деле. А в чём ты готов помогать? Я знаю, что ваша торговля с викингами Альда и Гюберга довольно слабая, поэтому я могу предложить вам вариант. От Днепра идут притоки, что тянутся к притокам Оки. В иных местах между ними два дневных пеших перехода. Там можно проложить дорогу, как от Нового Рима до Новой Трои, на притоке Аки разгружать товары и перевозить их фургонами к притоку Днепра. Без переволоки? Поначалу да, но тут у меня есть и фургоны, и люди, а вы поставите тягловый скот, так что мы сможем больше товаров перевозить. А викинги. А им это не помешает. Их торговля это их торговля. Они везут награбленное в Северном море на продажу в Персию. А вы будете возить мне свою торговлюшку. У вас ведь много племён под рукой и много товаров. Но вьючный караван везут мало, а вот лодки много шерсть, шкуры, мёд, воск, меха, курут и прочее, прочее, прочее. Вам есть что ввести на торг своего и получать с того большую выгоду, а от того укреплять кагана и его рать. Это интересно, после довольно долгой паузы произнёс явно не простой купец. Но я готов вам пойти навстречу не просто так. Мне нужно, чтобы вы тоже мне помогли. В чём же? В обустройстве порогов на Днепре. Ныне именно они стали тем узким местом, которое мешает доброй торговле. Канал между Днепром и Двиной я уже строю. Ещё лет 10, и он будет готов. А значит, корабли смогут входить в устье Двины, подниматься по ней, переходить в канал и по нему беспрепятственно идти в Днепр а потом утыкаться в пороги. И с этими порогами что-то нужно делать. Это же пороги. Что мы можем с ними сделать? Проложить параллельные им каналы обводные, чтобы корабли проходили там без препятствия. Это очень сильно ускорит их прохождение, облегчит его и увеличит торговлюшку. А, как же Печенеги? Они ведь кормятся с этих порогов. Так их и посадить там на постоянную жизнь. Там ведь селища нужно ставить, лучше укрепленное, дабы никто не шалил в тех краях. Вот и заселить их печенегами, да посадить ремеслом, каким заниматься, чтобы дары Великого Зеленого моря перерабатывать. «Не сядут», — покачал головой купец. «Хазары ведь сели». От чего же печенеги не сядут? Печенеги не хазары. А гарнизонами там встанут, чтобы за плату защищать пороги. Встанут, а у тебя найдёт сын плата, прищурился купец. Найдётся, но тут нужно посмотреть, что они возьмут и что возьмёт каган за содействие. Так и беседовали. Хазарин поначалу пытался привлечь Ярослава к обустройству торговли во владениях хагана, а потом, поняв, что это не получится, занялся поиском иных выгод. Главное, чтобы в хаганат прибыль шла, и чем больше, тем лучше. Потому что недостаток ресурсов, особенно после тяжёлой войны с половцами и огузами, чувствовался крайне остро. Ярослав же топил только за развитие Новоримского логистического узла. У него были ресурсы, а теперь ещё и очень многочисленные рабочие руки. И он был готов вкладываться в развитие инфраструктуры, но только так, чтобы все дороги вели в Рим, то есть чтобы направить основные торговые потоки через свою столицу. И учитывая слабость позиции хазар, Отстаивать свои интересы было легко и приятно. Там ведь в сущности были нужны прибыли, хоть какие-то, чтобы спасти расползающийся по швам каганат, и они охотно шли на компромисс.